Глава 22. Беспокойный день в кафе. Оказалось, что Вероника, Алена, Никита и Артем не единственные официанты в кафе «Рассвет». Кроме них, в дневную смену работало еще трое мальчишек и две девочки. Впрочем, когда Никита пришел в кафе, они уже собирались уходить, так что он даже не успел с ними толком познакомиться, только попрощался кивком головы. В кухне скучала Алена Кизякова. Она лениво раскладывала на столе свои фэншуйские монетки, пытаясь угадать, что они ей пророчат. Монетки обещали то большую и светлую любовь, то потерю драгоценностей, то пожар, то казенный дом. Никита поздоровался с ней и пошел переодеваться. Вскоре подошла Вероника Леонова. Она была чем-то сильно раздражена. — Что стряслось? — спросила у нее Алена, ссыпая монетки в карман. — Да мой приятель! Он поругался со мной и ушел к Верке Острижной. — Как он мог уйти от меня к ней? — Вероника заломила руки. — Все! Больше никогда не буду с ним встречаться, как бы он ни просил. — С чего ему просить? — удивилась Алена. — Он ведь встречается со стрижной. Я всегда знала, что ты меня поддержишь! — горько сардонизировала Вероника. В этот момент мимо прошел Никита с подносом в руках. Он уже переоделся и был готов приступить к работе. Рукава белой рубашки закатаны до локтей, узкие черные помочи поддерживают черные брюки, на поясе форменный красный передник. «Привет, Никита!» — широко улыбнулась Вероника. «Привет!» — кивнул он и двинулся дальше. «Легостаев выглядит все лучше», — сказала Леонова Алене. «Ох уж эти черные подтяжки!» «Согласна!» кивнула Кизякова. «Вот с кем я теперь буду встречаться». «Да ну!» — удивилась Алена. «Обещай, что никому не скажешь». «Конечно». Вероника заговорщицки подмигнула подруге и скрылась в подсобке, а Алена с загадочной улыбкой засеменила в зал. «Это уже вторая тайна, которую мне доверили», — в полголоса сказала она. «О чем это ты?» спросил проходивший мимо Артем. «Обещаешь, что сохранишь все в секрете?» «Тогда и слушать не буду», — отмахнулся Артем. «Нет уж, ты послушай, а то меня сейчас разорвет». А тогда давай». Лариса разбила медведя Вероники, а Вероника по уши влюбилась в Никиту Легостаева, — выдала Алена. «Когда?» — изумился Артем. «Да пять минут назад». То, возмутилась выходящая из уборной Лариса. «Вероника влюбилась в Никиту? Как она могла, проклятая профурсетка? Ведь это я собиралась влюбиться в него!» Алена на всякий случай отодвинулась от нее подальше и прижалась спиной к стене. «Я оскорблена до глубины души!» — не унималась Лариса. «А ты, трепло, уже успела выболтать Артему про медведя?» «Прости», — робко произнесла Алена. «Я знаю, я...» «Низкий человек. Нет тебе прощения. Я больше никому не скажу», — пообещал Артем. «Ну, пожалуйста», — законючила Алена, — «извини меня». «Нет. Когда меня предают, я превращаюсь в коварную и беспощадную мстительницу, королеву мести». «Ваше высочество, а если я погадаю вам на монетках?» «Правда?» — оживилась Лариса. «Ты прощена. Пойдем». Она подхватила Алену под руку и увела ее в подсобку. Артем проводил их обалделым взглядом. «Что это было?» — спросил он себя. «Психопатки». Навстречу Артему из подсобки вышла Вероника, на ходу поправляя белый кружевной передник. «Артем», — сладко произнесла она, — «ты так классно выглядишь без очков». «Спасибо», — за заулыбался Артем. А еще ты такой стройный и высокий. Все ясно, — нахмурился Артем. Выкладывай, что тебе понадобилось. Ведь все эти похвалы не просто так. Ладно, шутки в сторону, — кивнула Вероника. Дай мне номер телефона Никиты. Нет, — твердо сказал Артем, и, обойдя Веронику, пошел переодеваться. — А я говорила, что мне нравится твоя фигура, — крикнула ему вдогонку Вероника. «О, черт! Ну, пожалуйста!» Тем временем Никита подошел к очередному столику, намереваясь принять заказ, и вдруг увидел перед собой собственную родную сестру и Ирину Клепцову. «Привет, братан!» — поприветствовала его Марина. «Вот шли мимо и решили зайти перекусить. Что у вас сегодня в меню?» «Посмотри!» — Никита подал ей папку, и Марина углубилась в список блюд. «Отменную сметану вы из Ягужина привезли», — сказала Ирина. «Я никогда такой не пробовала». «Следующим летом поедешь с нами?» «Обязательно», — кивнула она. «Надеюсь, к тому времени мои родители закончатся своим бизнесом». «Как их успехи?» — спросил Никита. «Завтра поедем смотреть еще один дом. Если понравится, будут покупать. Какая-то старая развалина на окраине города». Неожиданно к ним подскочила Вероника, и взяла Никиту под локоть. Он удивленно оглянулся на нее. Клепцова, привет!» — радостно воскликнула Вероника. «Как давно мы не виделись?» «Не видится бы еще столько же!» Сладко улыбаясь, произнесла Ирина. «У тебя новая прическа. Что ты сделала с волосами?» Ирина удивленно пригладила шевелюру. «Ничего. А оно и видно. Будто сток сена на голове. Так что будете заказывать?» «Девушка, можно мне вот этот коктейль?» показала в меню Марина. «Конечно. Для сестры моего любимого одноклассника все, что угодно!» с жаром воскликнула Вероника. Клепцова изумленно вскинула брови. Никиту тоже. «Только на этот раз принесите коктейль в нормальном виде. Неделю назад вы мне бухнули туда яйцо». «Ну, так положено по рецепту», возразила Леонова. «Но яйцо не должно быть жареным». «Оу...» Вероника быстро скрылась из виду. «Как она меня раздражает», — сказала Ирина. «Я готова отломить ножку у этого стула, лишь бы было чем в нее швырнуть». «Полегче», — возразила ей Марина. «Только после того, как я поем». «Скоро начнется учеба», — сказал Никита. «Тебе придется смотреть на нее каждый день». «Лучше не напоминай». «Так что будете кушать?» «Мне, пожалуйста, салат и чашку кофе». — попросила Ирина. Никита кивнул и отправился на кухню. Там уже кипели нешуточные страсти. Вероника и Лариса наседали на Артема с двух сторон, требуя, чтобы он им что-то отдал. — А ну давай, пока мы тебя бока не намяли! — воскликнула Лариса. — Живо! Не люблю драться с мальчишками, они ведь такие слабые. Но если ты меня вынудишь, я не стану тебя жалеть. — Мне уже страшно. напряженно сообщил Артем. Вы, кажется, не шутите. Какие уж тут шутки! Отстаньте от меня срочно! Крикнул Артем. И тут в кухню вошла Антонина Петровна. Ага! Радостно воскликнула она. Крик в кухне. Быстро делай вклад в банку. Лариса и Вероника тут же отскочили в стороны и сделали вид, что занимаются своими делами. Артем с недовольным видом порылся в карманах. «Нет у меня с собой денег», — хмуро сказал он. Хотя он вытащил из кармана обрывок разорванной золотой цепочки, на которой болтался маленький треугольный медальон. «Вот, могу оставить в качестве залога». «Что это у тебя?» — тихо спросил Никита. «Что вообще тут творится?» «Скажу, если вытащишь меня отсюда», — так же тихо сказал Артем. Никита нащупал в кармане десятку и бросил ее в банку. Затем повел Артема на склад. Вероника проводила его заинтересованным взглядом. «Мы еще не закончили, дорогуша», — медовым голоском проговорила она. Артем втянул голову в плечи. Алена, все это время безмолвно наблюдавшая за выяснением отношений, подошла к стеллажу с посудой и принялась что-то высматривать. Наконец сняла с полки большую крышку от кастрюли, нахлобучила ее на голову и повернулась к зеркалу. «Сегодня листала новый каталог одежды от Амарилиса?» — сообщила она. «Как, считаете, мне пойдут широкополые шляпы?» Вся кухня грохнула от хохота. «Сделайте мне, пожалуйста, тарелку салата и чашку кофе», — попросил Никита. «Я сейчас заберу». «Конечно», — тут же отозвалась Антонина Петровна. После этого Легостаев закрыл дверь склада и повернулся к Артему. Так что стряслось? Лариса и Вероника требуют у меня номер твоего телефона, сказал Артем. Хотят пригласить тебя на свидание. Блин, испуганно воскликнул Никита. Что, сразу обе? Нет, по отдельности. У них теперь из-за тебя конкуренция. Хх, час от часу не легче. Так дать или нет? Дай, обреченно произнес Никита. Хотят от тебя отстанут. Все равно я никуда не собираюсь с ними идти. А что за медальон? Я про него и забыл совсем. Помнишь, мы с Клепцовой стали свидетелями ограбления, совершенного черной четверкой. Эту цепочку я нашел на месте нападения на инкассаторский фургон. Возможно, ее потерял кто-то из грабителей. Никита внимательно рассмотрел медальон со всех сторон, даже понюхал. Можно? Я возьму его себе, спросил он. Может, это пригодится мне когда-нибудь. Забирай, все равно он мне не нужен. «Салат и кофе готовы!» — крикнула из кухни Антонина Петровна. Никита вышел со склада, взял поднос и понес его Ирине. Марины за столиком уже не было. «А где моя сестра?» — спросил Никита. «Ей позвонили из редакции, она убежала», — пояснила Клепцова. «Что это у тебя?» Она показала на цепочку, которую Никита все еще сжимал в руке. «Ты не поверишь», — усмехнулся он. Артем нашел это на месте ограбления фургона. Говорит, что это может принадлежать одному из членов черной четверки. «Иди ты!» — восхищенно выдохнула Ирина. «Дай посмотреть!» Она подцепила медальон ногтем и вдруг переменилась в лице. «Что с тобой?» — испугался Никита. Ирина встретилась с ним взглядом. «Ты не знаешь, что это?» — спросила она. «Нет. Но ну и придурки живы оба, и ты, и Бирюков. К чему это ты ведешь?» «А еще парни!» — презрительно сказала Ирина. «Я вот совершенно не интересуюсь спортом, и то узнала этот медальон». «При чем тут спорт?» — не понял Никита. «Объясняю». Пару лет назад, когда у нашей школьной баскетбольной команды еще был другой тренер, в городе проводились большие соревнования по этому виду спорта. Нашим баскетболистам тогда повезло, они заняли первое место и получили золотую медаль. Это была заслуга того тренера, но он сразу после соревнований ушел на пенсию. А его место занял Михаил Федорович, наш физрук. Медаль тренер отдал нашим парням, а они никак не могли договориться, кому же она достанется. В конечном итоге они распилили ее на восемь частей и сделали медальоны на память. По одному для каждого игрока. «Я не знал этого», — удивленно проговорил Никита. «Постой-ка. Так выходит, по крайней мере, один из членов черной четверки состоит в баскетбольной команде нашей школы?» «Вот именно», — воскликнула Ирина. «Тот, у кого не окажется медальона, и есть преступник». Я прямо сейчас готова бежать в школу и отлавливать спортсменов. Жалко только у меня дел по горло. Да никто и не пропустит меня в мужскую раздевалку. А вот у тебя может получиться. «Они тренируются в школьном спортзале?» — спросил Никита. «Да. Схожу туда завтра. Я бы все отдала, чтобы пойти с тобой. Но завтра родители потащат меня смотреть этот дом, который они собрались покупать». Я тебе все расскажу, пообещал Никита. Буду ждать. Ирина допила кофе, расплатилась и побежала прочь из кафе. А Никита увидел Веронику, как-то загадочно на него поглядывающую. Не сводя с Легостаева прищуренного взгляда, она подошла к одному из столиков и подала посетительнице счет. У той глаза на лоб полезли. «Это я столько должна заплатить?» – ахнула она. Ой, простите, Вероника быстро забрала у нее бумажку. Это номер телефона, я перепутала листки. Все ясно, — подумал Никита. Артем дал ей мой телефон. Ну, теперь начнется веселая жизнь, как будто и без этого у него мало проблем. За работой день пролетел незаметно. Алена по-прежнему чудила. Лариса и Вероника по очереди бросали на Никиту томные взгляды, Артем усердно разносил подносы по столикам, а Захар цеплялся ко всем по разным пустякам. В семь часов вечера Никита попрощался с друзьями и отправился домой. Когда он пришел, родители уже заканчивали собирать чемоданы. Весь холодильник был обклеен маленькими записочками от мамы. Никита увидел на них последние наставления, список продуктов, рецепты простейших в приготовлении блюд, и номера телефонов пожарных, милиции и скорой. «Значит так, Никита», — говорила Ирина Юрьевна, одновременно собирая сумку. «Холодильник забит продуктами, на неделю тебе хватит. Деньги на столе трать с умом. Чуть что, сразу звони Марине, хотя она обещала, что будет часто к тебе заходить. И еще, самое главное, с этим ремонтом мы так и не дождались мастера, так что ванна еще не закреплена. Поосторожнее с ней, когда будешь мыться». Также старайся не открывать окна. Обои до сих пор отходят в некоторых местах. И не забывай про апельсина. Помни, что по ночам кот уходит гулять. Оставляй форточку в своей комнате открытой. У тебя обои уже не отклеиваются». Наконец они собрались. «Ну все», — сказал отец, — «будь молодцом». Мама взяла Никиту за уши, притянула к себе и чмокнула его в лохматую макушку. Затем родители вышли из квартиры. Во дворе их уже ждал Андрей в своей машине. Марина сидела там же. Никита помахал им в окно на прощание, и родители уехали.